Глава седьмая. Поселок Желобный несколько лет назад был поселком лесопункта. Теперь лес тут не рубили, по берегу реки его уже свели. Высоко в горы лезть дорого и несподручно, тем более, что правила рубок стали жесткими. Сплошных лесосек не дают, выборочно, на здешних склонах леспромхоз еще не зловчился. Население поселка сократилось но он не опустил вовсе, как это случается с некоторыми бывшими лесопунктами. Жили здесь семьи наблюдателей заповедника, семьи лесорубов, работавших в соседних лесопунктах. Были люди без определенных занятий, в том числе и молодые. Одни ждали, когда придет их время служить в армии, другие собирались с мыслями после армии. Были в поселке дома заброшенные, с заколоченными ставнями, но многие отличались прочностью и ухоженностью. И скот здесь водился, и птица бродила по улице, и магазинчик торговал бойко. «В городе, чтобы узнать подноготную целого района», – сказал Андрей Аверьянович, – «надо суметь разговаривать маникюршу». «Тут маникюрши нет», – отозвался Прохоров. «Тут есть тетка Эльмира, продавщица в магазине». «Вы с знакомы?» «Не так с ней, как с ее сожителем. Мы к нему сейчас и наладимся». Дом продавщицы Эльмира стоял на отшибе, отступив от общего порядка к самому лесу. Большинство строений в поселке сборные, обмазанные глиной или оштукатуренные. Дом, к которому подъехали Прохоров и Андрей Аверьянович, был срублен из пихтовых стволов, покрыт дранкой. Наличники на окнах резные, замысловатого рисунка. Крыльцо тоже изукрашено резьбой. «Чья это работа?» – спросил Андрей Верьянович. «И Паточа», – ответил Прохоров. «Он что же, из Ярославских или Владимирских? Там такие наличники делают». «Точно, из тех краев. После войны здесь осел». Они спешились и привязали лошадей к изгороди. На крыльце появился крупный, русобородый мужчина. Лет ему было 50 с небольшим. Легко переставляя деревянную култышку, ремнями пристегнутую к правому бедру, он сошел с крыльца, поздоровался и пригласил в дом. В просторных сенях стены были заняты инструментом, на видном месте висела коса. В горнице бросалась в глаза большая русская печь, аккуратно побеленная. Загнетка задернута ситцевой занавеской, чисто выскоблен деревянный стол, прочные табуретки вокруг стола и у стен. На стене ружье и патронтаж. Занавеска висит и на дверном проеме, ведущем в другую комнату. Сейчас она не задернута, и видны фотографии в темных рамках. Край деревянной кровати с горой подушек. Пол деревянный, без щелей. Тоже чисто выскобленный вымот. Доски не скрипят, не прогибаются. Пахнет печеным хлебом и какой-то травой. Понравилось Андрею Верьяновичу в этом доме. Добротно, аккуратно, чисто. Питал здесь дух центральной России, Которую он так любил. И Паточ пригласил гостей садиться, А сам, откинув за печкой люк, Полез в подвал и достал соленые огурчики, Маринованные грибы, Квашеную капусту. Все это было пахучее, ядреное, такое аппетитное, что само собой во рту скапливалась голодная слюна. Появились на столе графин с прозрачной жидкостью и графин с желтоватой, Мясо с чесноком и душистый хлеб, выпеченный в русской печке. Закусим, пригласил Ипатыч. Эльмир моя придет не скоро, ждать ее не будем. Откуда она родом? спросил Андрей Верьянович. Имя у нее вроде не русское. Родом она, как и я, ответил Ипатыч, из Ярославской области, а имя от нее независимо. Родитель дал. Самого родителя звали Панкратом, и это прозвание ему не нравилось, потому как он был сильно привержен ко всему новому и поповские имена не признавал. Свое имя менять он не решился, а дочь нарек ревмирой что означало «революция мира» или, по-другому, «мировая революция». Ну, кличут ее больше панкративной, а то ильмирой, привычней уху, и выговаривать легче. Выпили по стопочке из графина Светлого. Андрей Аверьянович с непривычки поперхнулся. «Это из диких груш», — пояснил Паточ. «Рак и прозывается». «Мутноватая получается и с душком, а я достиг чистоты». Он потянулся налить еще по одной. Но Андрей Аверьянович заробил и попросил из другого графина, в котором было сухое вино. Имя у нее чудное, выпив еще по одной, продолжал Ипатыч. А воспитал Панкратьевну родитель правильно. Хозяйка она хорошая. Все эти соленья варенья ее рук работа и чистоту любит. А это для бабы первое дело. Мы с ней еще на фронте зашлись-то, когда я об двух ногах был. Она меня не бросила, когда мне ногу-то оторвало. Разыскала в госпитале и сюда увезла. В свою Ярославскую мы не поехали. После войны там и на двух-то ногах мужики еле стояли. А мне с одной соваться туда не стоило. А тут у нас корешок фронтовой жил. Звал приезжать. Мы и приехали. По первости и здесь было не сладко. После немца разор кругом. Потом ничего. Обжились. Я по плотницкому делу, по столярному, корзины из прутьев могу изготовить всякие. А она по торговой части пошла, у нее это получается. И Патючо успевала говорить и закусывать. Ела аккуратно, вкусно, приятно было на него смотреть. Андрей Аверьянович смотрел и слушал, указывая интерес к тому, что рассказывал хозяин. Прохоров, боясь, что Ипаточ так и не доберется до дела, их интересующего, попытался вмешаться, но Андрей Верьянович сделал знак, чтобы он не вмешивался и таким тоном, будто его больше ничего на свете не занимало, спросил, почему же Ипаточ не узаконил до сего времени свои отношения с Ревмирой Панкратиевной. Хозяин на это ответил охотно. «Сразу после войны Панкратьевна хотела, чтобы мы поженились», Рассказывал он, наливая еще по одной. Но я не соглашался. Зачем ей, инвалида, с деревянной кульки себе на шею вешать? Живем хорошо. Не заладится. Разбежались в разные стороны, и делу конец. Теперь оно и поздно разбегаться-то, а уж неловко перед людьми свадьбы играть. А и зачем она? Детей у нас нет, капиталов не нажили. Делить отказывать нечего. Андрей Аверьянович слушал еще минут десять. Потом, когда Ипатыч уже окончательно к нему расположился, позволил Прохору перевести разговор на историю с убийством браконьера. «Мы тут сильно удивлялись», – сказал Ипатыч, «когда узнали, что арестовали Кушелевича. Не верилось, что он Гришку Моргуна подстрелил. Потом говорят, улики против него собрались, никто как он». И вроде бы за здорово живешь, будто бы Гришка в него и стрелять не собирался. А он будто со спугу, как его увидел в лесу, так и пальнул. Выходит, раньше времени, — Ипатыч усмехнулся. Надо было подождать, когда бы Гришка его продырявил, тогда принимать меры. На крыльце кто-то громко затопал ногами, хлопнула дверь, и в комнату вошла крупная, круглолицая женщина. Вот и Панкративна пришла. Представил вошедшую паточ. «Садись, мать, с нами! Выпьи стаканчик!» Панкратевна метнула быстрый взгляд на стол и тотчас бросилась в прихожую. Погремев там кастрюлями, она вернулась с новыми тарелками, в которых лежали соленые помидоры и куски вареного мяса. Поставив на стол тарелки, Панкратевна села, взяла стакан с вином и, обращаясь к Андрею Верьяновичу, сказала. А и выпью. С добрыми людьми. Почему не выпить? Со знакомством. Отпила глоток и аккуратно поставила стакан. «А я им тут за Гришку говорил», — пояснил ей Патыч. «Чего уж теперь за него говорить?» — открикнулась Панкратьевна. «Царствие ему небесное, как говорится». А тут на земле-то первый бандит в лесу был. Никого не жалел и не миловал. Весь поселок его боялся. По правде сказать, народ у нас Кушелевича жалеет. Потому как по справедливости Кушелевичу, если это его рук дело, надо благодарность объявить, а не в тюрьму сажать. Даже дружки Гришкины и те радуются, что его прибили. Он ведь и корешков своих, которые с ним по лесу шастали, вот так держал. Панкративно сжала в кулак свои пухлые пальцы. «Иногда я поколачивал», — добавил и Паточ. — Силен был? — спросил Андрей Аверьянович. — Пашке Лозгину зуб выбил, — ответил Ипатыч. Володька Кисян от него фонари носил. — На что здоровые мужики-лесорубы у нас были, и те с ним не связывались. Сокаянный бил, как конь копытом. — Сокаянный, говорите, — заинтересовался Андрей Аверьянович. — Он что же, левша был? — Левша, — подтвердил Ипатыч. — И ложку вливой держал. Добавила Панкратевна. «И стрелял с левого плеча», сказал Ипатыч. «Сам видел. Метко стрелял. Другой с правого так не попадет, как он с левого». Андрей Аверьянович тотчас вспомнил, как стоял в рододендронах Прохоров. У него левое плечо было выставлено вперед. Левша, державший ружье на руке, подставит правый бок. И если в него выстрелить с другого берега, то поле как раз войдет в шею справа от КДК, выйдет слева, как и засвидетельствовано в медицинском заключении. «Они все, вся их компания, сильно злобились на Кушелевича», — сказала Панкратьевна. Говорила она вроде бы для всех, но предпочтение отдавала все-таки Андрею Аверьяновичу, который так располагал к себе умением слушать. После того особенно злобились, как он застукал охотничков с мясом в заповеднике. Маргун тогда сухой из воды вышел, а родной братец Пашки Возгина, Федор, загремел в тюрьму. Пашка божился, что рассчитается забраться. — А я так думаю, — высказал свое и паточ, что не иначе, как он навел Маргуната на Кушелевича. Он не дюже храбрый, этот Пашка, но злой и хитрый, как хорек. Чужими руками мастер жар загребать. Без него тут никак не обошлось. В тот день, когда Гришку убили, в поселке его как раз не было. Это факт. А сам Пашка что говорит? Спросил Прохоров. Ответила Панкратьевна. А ничего не говорит. Ходят себе, усмехается. Следователь его допрашивал, а он доказал, что не имеет к этому делу касательства, потому как находился в другом месте на пастбищах колхоза Кирова. Там его видели, свидетели есть. Знать, говорит, ничего не знаю, а если что и знаю, про себя держу и другим советую. Это он, конечное дело, не следователю, а тут говорил, выяснил Паточ. Вроде предупреждение делал, чтобы не трепались, языки не распускали. Он теперь вроде бы заатоману тех, которые мясо промышляют. Хитер, ловок, стреляет метко. Стрельбе-то он самому Мургуну не уступал. За тридцать шагов консервную банку кидали вверх. Он в лед навскидку бил. От Мургуна терпели, теперь от Пашки будем терпеть, вздохнула Панкративна. Один другого стоит. Вон Людка Зверева уже из поселка в город подалась. От Пашки сбежала. И поточу сомнился. Она и раньше вроде уезжала. Панкративна посмотрела на него снисходительно как смотрит на человека, высказывающегося о том, что он знает смутно. Как Гришку убили, она уехала. Это верно, с горя уехала. Убивалась по Гришке сильно, любовь у них была. «Ты скажешь, любовь!» – возразила паточ как у кошки с собакой. «Что вы, мужики, в этом понимаете?» – усмехнулась Панкратевна. «Самая эта любовь и есть, когда один другому уступить не хочет». А как Пашка к ней сунулся, она его сразу и отшила и еще моргуну пожаловалась. Вот тогда-то он Пашке зубы выбил и дружку его кисяну фонарь поставил. Она повернулась к Андрею Верьяновичу, полагая, что сыпаточам больше и говорить не стоит на эту тему. Уехала она, как в воду канула, а недавно вернулась. Пашка опять к ней, защитника-то нет, оборонить от Пашки некому, вот она и сбежала. Лихая девка была, не без мечтательности произнес Ипадыч. Гришки подстать, фигурное, лицо белое. — А ты уже так все и разглядел, — рывнево воскликнула Панкратьевна. — А ну их всех, гостям, поди не больно интересно все это и слушать. Вот я вас сейчас холодным взваром угощу. Она ушла за взваром, а Прохоров с Андреем Аверьяновичем встали из-за стола и стали прощаться. Сославшись на то, что путям предстоит еще дальний, и сегодня засветло, надо успеть в контору.